Глава тридцать седьмая. Пикардийская дорога. Атос и Арамис, чувствуя себя в Париже в безопасности, не скрывали от себя того, что стоит им выйти из города, как они тотчас подвергнутся величайшим опасностям. Но что значит опасность для людей такого склада? Впрочем, они чувствовали, что развязка их второй Одиссеи приближается. Предстояло последняя схватка. Да и в Париже было неспокойно. Припасы истощались, и всякий раз, как у одного из генералов принца Конти являлось желание выдвинуться, возникали бунты, которые он блестяще усмирял, что на время возвышало его над коллегами. Во время одного из таких бунтов Бофор разрешил разграбить дом и библиотеку Мазарини, и дать, как он выразился, что-нибудь поглодать несчастному народу. Атос и Арамис покинули Париж после этого разгрома, случившегося вечером того дня, когда парижане были разбиты под Шарантоном. Они оставили Париж в самом жалком состоянии. Раздираемый смутами, волнуемый всевозможными слухами, город был на грани истощения. Как парижане и фрондеры, они полагали, что в неприятельском стане царят те же нужда, страх и интриги между начальствующими лицами, поэтому велико было их удивление, когда, проезжая через Сен-Дени, они узнали, что в Сен-Жермене люди веселятся, смеются, словом, живут в свое удовольствие. Оба друга выбирали окольные пути, из боязни попасться в руки мазоринистов, чьи отряды бродили по Эль-де-Франсу, а также для того, чтобы избежать фрондеров, которые захватили Нормандию и, без сомнения, отвели бы их к Лонгвилю, чтобы тот выяснил, друзья они или враги. Избегнув этих двух опасностей, они выехали на дорогу из Булони в Абивиль и обследовали ее шаг за шагом. Некоторое время они никак не могли напасть на след. Расспросы содержателей гостиниц ни к чему не вели, не давая никаких указаний. Они не знали, что предпринять, когда вдруг в Монтрейле Атос нащупал на столе своими тонкими пальцами какую-то неровность. Подняв скатерть, он прочел закорючки, вырезанные ножом в дереве. Порт Дарт. 2 февраля. «Прекрасно», — сказал Атос, показывая надпись Арамису. «Мы хотели ночевать здесь, но теперь изменим план. Едем дальше». Они снова сели на коней и поехали в Абдевиль. Там у них возникло затруднение. Гостиниц было очень много, в которые из них остановиться. Не было никакой возможности обследовать их все. Как же угадать, в которые из них останавливались те, кого они искали? «Поверьте мне, Атос», — сказал Арамис, — «нечего и думать найти что-нибудь в Аббивилле. Если бы Портос был один, он бы остановился в самой лучшей гостинице, и, побывав там, мы, конечно, напали бы на его следы». «Но Д'Артаньян выше таких слабостей. Сколько бы Портос не заявлял ему дорогой, что умирает с голоду, Д'Артаньян будет продолжать свой путь, неумолимый как рок. Поэтому надо искать их в другом месте». Оба друга поехали дальше, но никаких следов в дороге им не попадалось. Тяжелое и скучное было дело, предпринятое ими, и если бы не чувство чести, дружбы и благодарности, наполнявшие их души, наши путешественники уже сто раз бросили бы искать следы на песке, расспрашивать прохожих и всматриваться в каждое встречное лицо. Таким образом доехали они до перронно. Атос начал уже отчаиваться. Человек необычный по своему складу, полный благородства. Он укорял себя за беспомощность, полагая, что, должно быть, они плохо искали и неумело расспрашивали прохожих. Оба путника, наконец, решили повернуть обратно, как вдруг, когда они проезжали предместье у городских ворот, Атосу бросился в глаза черный рисунок на белой стене, изображавший двух всадников, скачущих во весь опор. Рисунок был так плох, что казался детской попыткой изобразить что-нибудь карандашом. У одного из всадников была в руках таблица с надписью по-испански «Нас преследуют». «Ого!» — сказал Атос. «Вот это ясно, как день!» Как за ними не гнались, Д'Артаньян остановился здесь минут на пять. Значит, от преследователя их все же отделяло некоторое расстояние. Быть может, им удалось спастись. Арамис покачал головой. «Если бы они спаслись, то мы увиделись бы с ними или, по меньшей мере, услышали бы о них». «Вы правы, Арамис. Поедемте дальше». Беспокойство и нетерпение, которое испытывали оба друга, не поддаются описанию. Нежное и преданное сердце Атоса терзалось тревогой, тогда как легкомысленный и нервный Арамис испытывал лишь мучительное нетерпение. Они проскакали часа три подряд во весь опор, но хуже тех всадников, что были изображены на стене. Вдруг на узкой тропинке между двумя крутыми скатами им преградил путь огромный камень. На месте, где камень этот лежал раньше, на одном из скатов — Виднелась свежая яма, из которой он был явно извлечен, так как не мог выкатиться оттуда сам собою, а, судя по величине камня, поднять его могли только гигантские руки Энкелада или Бриарея. Арамис остановился. «О! — сказал он, взглянув на камень. — Это дело рук Аякса, Теламона или партоса Спешимся, граф, и рассмотрим этот камень». Они сошли с коней. Камень был положен с очевидной целью — загородить путь всадникам. Сначала он, по-видимому, лежал поперек дороги, а затем какие-то всадники отодвинули его в сторону. Оба друга стали разглядывать камень со всех сторон, но не могли ничего в нем открыть необыкновенного. Подозвав к себе Близуа и гримо они вчетвером перевернули камень. На стороне его, обращенной к земле, была надпись. «За нами гонятся восемь всадников. Если нам удастся доехать до Компьена, мы остановимся в гостинице «Коронованный павлин». Хозяин — наш друг». «Вот это уже нечто определенное», — сказал Атос. «Так или иначе мы сможем сообразить, что нам делать. Едем скорее в гостиницу «Коронованный павлин». «Хорошо», — сказал Арамис но если мы хотим добраться до нее, нам надо дать передохнуть лошадям, а то они совсем замучились. Арамис говорил правду. Друзья сделали привал у первого встречного кабачка, засыпали лошадям двойную порцию овса, смоченного вином, дали им отдохнуть три часа и снова двинулись в путь. всадники и сами изнемогали от усталости, но надежда окрыляла их. Шесть часов спустя Атос и Арамис въехали в Кампьен и осведомились о том, где находится гостиница «Коронованный павлин». Им указали вывеску с изображением бога пана с венком на голове. По-французски «бог пан» и «павлин» произносятся одинаково. Оба друга сошли с лошадей, не задерживаясь перед дурацкой вывеской, которую в другое время Арамис непременно бы высмеял. Навстречу им вышел хозяин гостиницы, лысый и пузатый, как китайский божок. Они спросили у него, не останавливались ли здесь двое дворян, за которыми гнались кавалеристы. Не говоря ни слова в ответ, хозяин гостиницы вошел в дом и достал из сундука половину лезвия сломанной рапиры. — Вам знакома эта вещь? — сказал он. Взглянув на лезвие, Атос воскликнул. — Это шпага Д'Артаньяна. «Высокого или того, что пониже?» — спросил хозяин гостиницы. «Того, что пониже», — ответил Атос. «Теперь я вижу, что вы друзья этих господ». «Что же случилось с ними?» «Они въехали ко мне во двор на совершенно заморенных конях, и прежде чем успели запереть ворота, вслед за ними въехало восемь всадников, которые их преследовали». «Восемь?» — сказал Атос. — Меня удивляет, что такие храбрецы, как Д'Артаньян и Портос, не могли справиться с восемью противниками. — Это правда, сударь. Только эти восемь человек никогда не схватили бы их, если бы не призвали к себе на помощь два десятка солдат из королевского итальянского полка, стоявшего в городе гарнизоном. Так что друзья ваши были буквально подавлены числом врагов. — Значит, они арестованы? — спросил Атос. — Вы не знаете, за что? — — Нет, сударь, их тотчас же увезли, и они ничего не успели сказать мне. Только когда они уже ушли, я, перетаскивая два трупа и пять или шесть человек раненых, нашел на месте битвы этот обломок шпаги. — А с ними самими ничего худого не случилось? — Нет, сударь, кажется, ничего. — Ну что же, — сказал Арамис, — можно хоть этим утешиться. — Не знаете ли вы, куда их повезли? — спросил Атос. — По направлению к Лувру. «Оставим здесь Близуа и Гремо, они возвратятся завтра в Париж с нашими лошадьми. А сами возьмем почтовых», — сказал Атос. «Да, конечно, возьмем почтовых», — согласился Арамис. Пока ходили за лошадьми, всадники наскоро пообедали, после чего тотчас отправились в Лувр, надеясь получить там какие-нибудь сведения. В Лувре был только один трактир, где приготовляли уже тогда ликер, славящийся и поныне. «Заедем сюда», — сказал Атос. «Я уверен, что Д'Артаньян сумел оставить там какой-нибудь знак». Они вошли в гостиницу и, подойдя к буфету, спросили два стаканчика ликера, как это без сомнения сделали и Портос с Д'Артаньяном. Прилавок буфета был покрыт оловянной доской, на которой было нацарапано толстой булавкой «Рюэй Д» а не в рюэе сказал аромис увидивший эту надпись так едем в рюэй сказал атос это все равно что лезть прямо в пасть волку возразил аромис, если бы иона был мне таким другом как дартаньян сказал атос то я последовал бы за ним даже в очрев кита и вы сделали бы тоже Арамис. — положительно дорогой граф мне кажется что вы думаете обо мне лучше чем я того стою если бы я был один Не знаю, отправился ли бы я в Рюэй, не приняв особых мер предосторожности. Но куда вы, туда и я. Они взяли лошадей и двинулись в рюей а Атос, сам того не сознавая, дал Арамису прекрасный совет. Депутаты парламента только что прибыли в Рюэй для знаменитого совещания, которое, как известно, продолжалось три недели и привело к тому жалкому миру, результатом которого был арест принца Канде. Рюэй был наводнен парижскими адвокатами, президентами суда, всевозможными стряпчими, а со стороны двора туда прибыли дворяне и гвардейские офицеры. Поэтому в такой толпе не трудно было затеряться любому, кто не хотел быть узнанным. Кроме того, благодаря совещанию наступило перемирие, и никто не решился бы арестовать двух дворян, будь они даже главарями фронды. Обоим друзьям, тем не менее, казалось, что все заняты вопросом, который волновал их самих. Вмешавшись в толпу, они рассчитывали услышать что-нибудь о Д'Артаньяне и Портосе. Но оказалось, что все были заняты только изменением статей закона. Атос был того мнения, что надо идти прямо к министру. «Друг мой», — возразил на это Арамис, — «то, что вы говорите, прекрасно, но берегитесь». Мы в безопасности только потому, что нас здесь не знают. Если мы чем-нибудь обнаружим, кто мы такие, то сразу попадем вслед за нашими друзьями в каменный мешок, откуда нас сам дьявол не вызволит. Постараемся соединиться с ними иным путем. По прибытии в Рюэй они, вероятно, были допрошены кардиналом, а затем отосланы в Сен-Жермен. Они не в Бастилии, так как Бастилия теперь в руках фрондеров и комендант ее сын Брусселя. Они не умерли, потому что смерть Д'Артаньяна наделала бы слишком много шуму. Что касается Портоса, то, по-моему, он бессмертен, как бог, хотя и менее терпелив. Поэтому не будем приходить в отчаяние. Останемся в Рюэе. Я убежден, что они здесь. — Но что с вами? Вы побледнели? — Помнится, — ответил Атос дрогнувшим голосом, что в Рюэйском замке Решилье приказал устроить ужаснейшую подземную темницу. — О, будьте спокойны, — сказал Арамис. Решилье был дворянин, равный нам по рождению и выше нас по положению. Он мог, как король, снести с плеч голову любому из первых сановников. Но Мазарини — выскочка и способен самое большее хватать нас за шиворот, как полицейский. Успокойтесь, мой друг. Я уверен, что Д'Артаньян и Портос в Рюэе и целые невредимы В таком случае нам надо получить от Каадьютора разрешение участвовать в совещании, и тогда мы сможем остаться в Львее. — Со всеми этими ужасными стряпчами? Что вы говорите, мой друг? Неужели вы полагаете, что они обсуждают вопрос об аресте или освобождении Д'Артаньяна и Портоса? Нет-нет, по-моему, надо придумать средства получше. — Тогда продолжал Атос. Вернемся к моей первой мысли. Я не знаю другого средства, как прямо и открыто пойти не к Мазарине, а к королеве, и сказать ей «Государыня, возвратите нам двух ваших слуг и наших друзей». Арамис покачал головой. «Это последнее средство. К нему мы всегда можем прибегнуть, Атос. Но поверьте мне, к нему стоит прибегнуть лишь в самом крайнем случае. А пока...» будем продолжать наши поиски и оба друга стали продолжать свои расспросы и розыски продолжая допытываться под разными предлогами один хитрее другого у всех встречных они наконец напали на кавалериста уверившего их что он был в отряде который доставил д'Артаньяна и Портоса в Рюэй. без этого указания они не знали бы попали ли их друзья действительно в Рюей а упорно настаивал на своей мысли повидаться с королевой». «Чтобы увидеться с королевой, — сказал ему Арамис, — надо сначала увидеться с кардиналом, а как только мы увидимся с ним, мы тотчас увидимся с нашими друзьями, но только не так, как нам бы этого хотелось. Признаюсь, такая перспектива мне мало улыбается. Будем действовать на свободе, чтобы скорее достигнуть цели». «Я повидаюсь с королевой», — сказал Атос. — Ну что ж, мой друг, если уж вы решились совершить это безумие, предупредите меня, пожалуйста, об этом за день. — Для чего? — Потому что я воспользуюсь этим обстоятельством, чтобы съездить с визитом. — К кому? — Хм, почем я знаю. Может быть, к госпоже де Лангвиль. Она там всесильна, она поможет мне. Только дайте мне знать через кого-нибудь, если вас арестуют. Тогда я сделаю все возможное. — Почему вы не хотите рискнуть вместе со мною, Арамис? — спросил Атос. — Благодарю покорно. в вчетвером и все вместе мы, я думаю, ничем не рискуем. Не пройдет и суток, как мы будем на свободе. Милый друг, с того дня, как я убил Шетильона, этого кумира сан-жерменских дам, я окружил свою особу слишком ярким блеском, чтобы не бояться тюрьмы еще больше. Королева способна последовать в этом случае совету Мазарини, а он посоветует отдать меня под суд». «Значит, вы думаете, Арамис, что она любит этого итальянца так сильно, как об этом говорят?» «Любила же она англичанина!» «Э, друг мой, она женщина!» «Нет, Атос, вы ошибаетесь. Она королева!» «Мой друг, я приношу себя в жертву и иду просить аудиенции у Анны Австрийской!» «Прощайте, Атос, я иду собирать армию!» «Зачем это?» «Чтобы осадить Рюэй!» Где же мы встретимся? Под виселицей кардинала. И оба друга расстались. Арамис, чтобы вернуться в Париж, а Атос, чтобы подготовить себе аудиенцию у королевы.